Когда я по велению главного повара дочищала уже, наверное, десятую медную кастрюлю, меня вдруг вызвали обратно к королю. Оспешно вытерев руки о грязный передник, смущённо сутулясь и опустив глаза, я робко вошла в парадный зал. Мои агенты расположились в уютных креслах перед камином и мирно беседовали с королём Римской империи. В смысле, беседовали Алекс и Рудольф. А кот в это время с усилием, удерживая на морде глупое и отсутствующее выражение, точил когти о ножку трона. Мой муж, увидев меня, опустил глаза. Видите ли, ваше величество, мне она не особо повинуется, но в хорошем настроении всегда слушается моего кота. Они как-то понимают друг друга без слов, так что Мне порой приходится передавать указания через него. К тому же, готовит она весьма специфически. Калмыцкая кухня, сами понимаете. Поэтому я и не советую вам пробовать её с трипню. На мне это очень интересно. Я король и мне лучше знать, что кушать. Мамочки, «Неужели они хотят заставить меня готовить?» «Ладно, для короля я согласна, но в практике у меня всего ничего. Один салат из помидоров и огурцов да магазинные котлеты, которые почему-то регулярно подгорают». «Тогда приказывайте ей сами, Ваше Величество. Быть может, вас она послушает?» «Ага, умыл руки». Знает мой характер. Я поклонилась королю. Он задрал подбородок и впирил в меня заинтересованный взгляд. Приказываю тебе приготовить нам на обед башкет с гусиной печянкой. Здравствуйте вам. Нашли карлика носа. Не сдержалась я. Нет у меня в подругах заколдованной гусыни. Паштет из кота, если хотите, пожалуйста. Только на этот счёт надо ещё узнать его мнение. Кот схватился за сердце, зная, что у меня слово с делом не расходится. Хотя нет. Паштет я уже пробовал. Один мой повар, Карлик с большим носом, кстати, отлично его готовил, ощипав гусынью прямо при мне. «Ты не о нем говорила, нет? Тогда я приказываю тебе лучше зажарить нам какое-нибудь национальное калмыцкое блюда. Мы очень любим попробовать новые кушанья». «А кого у вас тут в Чехии можно зажарить? Кроме Яна Гуса, конечно!» — смущенно пробормотала я, кланяясь и пятясь к дверям. «Увы». Моего исторического юмора опять никто не оценил. Но вот уже на кухне, после непродолжительного, но панического приступа страха, когда я вновь обрела способность кое-как мыслить, решила приготовить тыквенные лепёшки. По-любому, в углу валялась куча тыкв. Хотя не уверена, что это национальное калмыцкое блюдо. Но в таком нервном состоянии Лучше не браться за что-то сложное, недолго испортить. Да и перед королём не хотелось ударить в грес лицом. Что он тогда станет думать о ни в чём не повинных колмыках? Полчаса я промучилась, натирая тыквенную мякоть на тёрке, мешая её жидким тестом, добавляя сахар и соль по собственному вкусу. Но когда вылила первый полувник на сковородку, обнаружила, что огонь в очаге совсем погас. Я стала его раздувать, усиленно подкладывая дрова и щепки. И в этот момент позади меня раздался вкрадчивый голос одного моего близкого знакомого. Круглый год расхаживающего в стильные шибки, волосатого окраса. Должен тебе сказать, Ты перемазалась как золушка из сказки. Неодобрительно заметил агент 013, сам вылизанный и подтянутый. Иди ты. Мрачно отмахнулась я. Алидочка, ты же абсолютно не умеешь готовить. Пусть Бидя ворчунья, завалишь операцию, мы все под трибунал пойдём. Разсерженный профессор отобрал у меня лопаточку. Спрыгнул на высокий табурет перед печью и задрав полосатый хвост, принялся сам снаровисто переворачивать оладьи на сковороде. Именно в этот момент на кухню с подносом вошёл один из местных кошеваров, который в соседней комнате шинковал овощи. Толстяк просто остолбенел при виде кота. ловко подбрасывающего в воздух оладьи, орудуя лопаткой и половником, как заправский повар с четвертьвековым стажем. «Нечистая сила!» вскричал он диким голосом, но под носа с овощами, однако, не уронил. Видимо, с нечистью они здесь нередко встречаются. «Нет-нет, это дрессированный кот!» Поспешила вмешаться я. «Перевернул? Так. Теперь добавь дров в огонь. Еще оладьи на подходе». Взмыленный Мурзик носился у меня, спрыгивая с табуретки до очага со скоростью борзой, учуявшей белку. «А сейчас кувырок назад, кувырок вперед!» Он, скрипя сердце, выполнил и это унизительное приказание. А я наслаждалась зрелищем и властью. Качаем пресс. Следующим этапом велело я, прекрасно зная, что это упражнение пузан ненавидит больше всего. Но он пыхтя, согнулся раз, второй, третий. Конечно, приходилось вести отсчёт, иначе бы он давно заленился и прекратил самоистязание. Лучше на этом остановиться, иначе мне это припомнится. Хотя и так уже ясно, кот не оставит такое без отмщения. Я бы первой его не поняла. А теперь поклонимся почтенной публике. К этому моменту в дверях с поражёнными и восхищёнными лицами толпилось уже с десяток поваров с поварятями. На бесплатное представление, похоже, собрались «Все работники дворцы Пита!» Агент 013 не успевал кланяться. А теперь взял на лапки под нос и лично отнес королю. «Представление окончено, друзья!» «Аплодисменты публики!» Повара радостно зааплодировали. Я скинула грязный фартук, поспешно вытерла попавшимся под руку полотенцем лицо и руки и... И важно прошествовала через расступившихся зрителей след за униженно сгорбившимся профессором, несущим на вытянутых лапках большой поднос, полный румяных оладий. По дороге мы ни о чём не разговаривали. Настоящие профессионалы понимают друг друга без слов.